Глава вторая. Перед воротами части Локис привычно остановился и оглядел себя в большом зеркале, которое висело перед КПП. В нем отразился молодцеватый, рослый парень, одетый в военную камуфляжную форму, которая как-то особенно подчеркивала широкие плечи и узкую талию. Локис никогда не качался специально. Шутливо козырнув самому себе, Локис вошел в помещение контрольно-пропускного пункта, доставая на ходу пропуск. Вообще-то, солдаты-срочники, которые дежурили на КПП, пропускали тех, кого знали в лицо и без пропуска. Многие офицеры и контрактники пользовались этим, забывая продлевать срок действия пропусков, а иной раз и вообще не беря их с собой. С такими-то периодически возникали неприятные казусы. Солдаты-срочники менялись раз в год, и когда на КПП заступали вновь призванные солдатики, запуганные грозными сержантами и не менее грозными стариками, они стремились выполнять инструкции, подписанные командиром полка буквально до запятой. Спорить с ними было бесполезно. Мальчишки стояли насмерть, как гарнизон Брестской крепости. В результате такого рвения те, кто не имел пропуска, были вынуждены пробираться на службу окольными путями. На пару недель общезаведенный порядок восстанавливался, все исправно носили с собой пропуска. Но потом все возвращалось на круги своя до тех пор, пока не приходил новый призыв. Локису тоже пришлось несколько раз штурмом брать бетонный забор части. Как-то раз за этим занятием его застал комендант полка. Наказание последовало незамедлительно, причем, как это часто бывает в армии, Локис был наказан не столько за то, что провинился, сколько в назидание другим. После этого инцидента Володя предпочитал соблюдать заведенные правила и по возможности не нарушать их. На тенистой аллее, которая начиналась прямо от КПП, помимо портретов героев-десантников, когда-либо служивших в этой части, стояли агитационные штендеры. На них были написаны лозунги и призывы к военнослужащим еще со времен СССР, правда слегка измененные и подправленные в связи с текущим моментом истории. Локис прошел по аллее, в конце которой белело здание учебного корпуса. В курилке почти полностью собралась их рота. Еще издалека был слышен голос весельчака и балагура Сени Чижикова. Он травил свою очередную байку. Тот, кто не знал его, мог бы наивно решить, что этот щупловатый, курносый парнишка, лицо которого было густо усеяно веснушками, совершенно безобиден. И подобная наивность обошлась бы им очень дорого. Локи, тянувшись Чижиковым в одной упряжке не первый год, знал это как никто другой. Кроме узкой специализации, минно-подрывного дела, Сеня умел делать все, что обязан уметь каждый диверсант. А это значило, что абсолютно любой предмет в его руках мог превратиться в грозное оружие. Из-за своей несколько субтильной внешности Чижиков получил и соответствующий оперативный псевдоним пацан. Сеня не обижался. О! Увидев подходящего к корпусу Локиса, воскликнул Сеня. Медведь пришел! Теперь вся рота в сборе. Володя, не торопясь, поздоровался со служивцами и присел на скамейку. Полгода назад по просьбе матери он бросил курить, но тяга понюхать табачный дым все-таки осталась. «Чем сегодня заниматься будем?» – негромко поинтересовался он у сидящего рядом с ним Алексея Демидова, здоровенного капитана, руководителя его группы. «Да хрен его знает!» – пожал тот плечами. «По плану у нас сегодня теоретические занятия, а там как начальство решит?» А тема занятий какая? Понятия не имею. Мне это вообще без разницы. Рота! Строится на Малом Плацу! Майор Сагалов, матерый диверсант, появился, как всегда, неожиданно, как чертик из табакерки. Чижиков, завязывай баланду травить. Разведчики построились на небольшой асфальтированной площадке перед учебным корпусом. Какой-то шутник в свое время обозвал ее «Малый Плац». Фамилия этого шутника давно была забыта, а вот название сохранилось. «Равняйсь! Смирно!» Сагалов придирчиво осмотрел вытянувшихся перед ним десантников, но решив, что их внешний вид соответствует требованиям устава, скомандовал. «Вольно! Тема нашего сегодняшнего занятия...» «Разведывательная деятельность в условиях гористой местности. Через десять минут всем собраться в классе номер четыре. Демидов и его группа ко мне в канцелярию. Разойдись!» Сагалов круто развернулся и, прихрамывая на левую ногу, зашагал в сторону казарм. «Во!» Как будто даже обрадовавшись перспективе общаться с командиром роты, воскликнул Демидов, обращаясь к бойцам своей группы. Я же говорил, что начальство обязательно что-нибудь придумает. Развед-рота – подразделение не совсем обычное в привычном понимании этого слова. 80 с небольшим человек делились на небольшие, по 5-7 человек автономные группы, каждая со своим командиром, которые могли действовать как самостоятельно, так и в составе всей роты. В зависимости от сложности задачи, которую предстояло выполнять, несколько групп могли объединить в одну с единым руководителем. Но основной состав групп никогда не изменялся. Бойцы понимали друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, с полужеста. Это называлось «Ездить в одной упряжке». В ту группу, которую возглавлял Демидов-купец, входили снайпер Владимир Локис. Два автоматчика Андрей Чернов и Вадим Жуков, минер-подрывник Сеня Чижиков, пулеметчик Петр Круглов и радист Саня Ефимов. Впрочем, их узкая специализация ровным счетом ни о чем не говорила. В любой момент каждый из них мог бы заменить выбывшего товарища. У дверей канцелярии командира роты купец остановился. Окинул своих бойцов критическим взглядом, недовольно скривился, но ничего говорить не стал. Коротко стукнув костяшками пальцев в филенку, он, не дожидаясь приглашения войти, распахнул дверь и прямо с порога громогласно доложил. «Товарищ майор, группа капитана Демидова по вашему приказанию прибыла в полном составе. Готовы к выполнению любого задания?» От мощного баса Демидова стекла в канцелярии дребезжали. Майор поморщился. «Демидов, сколько раз я буду вас предупреждать, что у меня нет сменных барабанных перепонок», – проговорил он чуть хрипловато. «Неужели нельзя докладывать на полтона ниже?» «Так точно, товарищ майор, можно?» – ответил купец, не понижая голоса. Сагалов опять сморщился и демонстративно поковырял в ухе, словно прочищая его. «Ладно, говорить с командиром в той тональности, которая ему нужна, потом научитесь», – проговорил он. «Проходите, рассаживайтесь». Майора Сагалова разведчики его роты уважительно называли «батя». Он был опытным разведчиком. Не раз выполнял труднейшие задания в горячих точках, командовал большими сводными диверсионными группами, был награжден высокими орденами. Поговаривали, что его даже представляли на героя России, но почему-то не дали. Вполне возможно, что его карьера разведчика продолжалась бы и дальше, но... В одном из боев Сагалов был тяжело контужен и ранен. Военно-врачебная комиссия, на которую майор был направлен после выздоровления, признала его ограниченно годным для дальнейшей службы. Кадровики долго думали, где можно использовать заслуженного офицера-разведчика, и не нашли ничего лучше, как отправить его в Балашиху командовать такими же, как и он, диверсантами. Несколько минут после того, как десантники расселись, Сагалов хмуро молчал. Потом внимательно оглядел всех и неожиданно спросил. «Кто-нибудь знает, что произошло в Киргизии?» «А что там произошло?» – наивно переспросил Чижиков. "Недородка напли Или массовый падеж баранов?» Демидов с силой пнул Сеню под столом ногой. «В разведке позволены некоторые вольности, которые на корню пресекаются в обычных войсках». Но перебивать командира, а уж тем более шутить, когда он задает серьезный вопрос по делу, совершенно недопустимо. Однако Сагалову, по-видимому, острота Чижикова понравилась. «Насчет урожайности конопли ничего сказать не могу», – буркнул он, пряча улыбку. «А вот насчет баранов ты, Чижиков, пожалуй, прав, но только до некоторой степени». В Киргизии очередная революция, в столице беспорядки и хаос. Но нас политика не касается. Тем более в чужой, хотя и дружественной стране. Мы военные полностью аполитичны. А вот то, что касается безопасности нашей страны, непосредственно относится к нам. Сказав это, Сагалов на некоторое время замолчал. Десантники внимательно смотрели на своего командира. «В общем, парни, вам придется туда съездить», – сказал наконец Сагалов. «Подробности вам расскажут в штабе. Отправка сегодня вечером, так что на сборы и подготовку у вас всего 12 часов. Из части никуда не уходить. Звонки родственникам и знакомым запрещены. Контакты с другими военнослужащими полка тоже находятся под запретом. Для всех вы отправлены на практические занятия по ориентированию на местности». «Вопросы?» «Товарищ майор», – кашлянув в кулак, – подал голос Локис. «Вы говорите, что подробности мы узнаем в штабе. А есть ли в общих чертах?» «Знаете, Локис, что мне в вас нравится?» – задумчиво спросил Сагалов и сам же ответил. «Это то, что у вас, как у истинного разведчика, всегда есть вопросы. Это похвально». А вот то, что вы их задаете раньше времени, мне совершенно не нравится. В общих чертах я вам уже все сообщил. Могу повторить. Сегодня вечером в режиме строжайшей секретности вы отправляетесь в Бишкек. О цели вашего задания вам расскажут в штабе на особом инструктаже. Могу еще добавить, что командировка предполагается краткосрочная, всего на пару дней. Так что советую лететь налегке, лишнего не брать только самое необходимое. Надеюсь, что больше вопросов нет. А раз так, то с этой минуты вы поступаете в полное распоряжение начальника планирования спецопераций подполковника Савочкина. Все свободны». Сагалов откинулся на высокую спинку офисного кресла и слегка прикрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Разведчики молча поднялись и также молча вышли из канцелярии роты. В 10 часов вечера с военного аэродрома «Балашиха-5», ровно гудя моторами, взлетел самолет Ан-26Т. Сделав разворот, транспортник занял указанный ему воздушный эшелон, взяв курс на юго-восток. На его борту находились семеро разведчиков группы Демидова. Через 7,5 часов этот же транспортник благополучно коснулся своими шасси-бетонки на запасном военном аэродроме южноказахстанского городка Айтал, расположенного в 40-50 километрах от Бишкека. В штабе полка почему-то решили, что будет значительно безопаснее, если разведчики прибудут в Бишкек через Казахстан.